Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга третья. Глава первая. Василий Петрович, разрешите? А, -а, -а Галактионов. Привет, заходи. «Какими ветрами?» «Василий Петрович, мне нужна ваша помощь». «Вот как!» Начальник учебного центра истребителей монстров, герцог Хрулев, оторвался от бумаг и поднял голову. «А судя по тому, что мне докладывали, тебе как раз она не требуется. Неужели сам Галактионов явился за помощью?» «Всем иногда требуется помощь, Василий Петрович». «Это верно», — усмехнулся старый ист. «Чай будешь?» «Не откажусь». На мое удивление, он не позвал секретаршу, а встал сам, подошел к большому самовару и достав большую кружку, нацедил ароматного чая. «Метку?» — Загадочно улыбнулся он. Можно? еще раз кивнул я. Извини, мед у меня, конечно, нет лазурных пчел, хотя тоже неплох. В глазах у старого иста второго класса играли бесенята. Я слегка смутился. Наябедничали? Что значит, наябедничали? Он поставил передо мной большую кружку и плошку с прозрачным ароматным медом. Доложили. Это была дежурная группа, как никак. Они обязаны докладывать о таких инцидентах. Они меня чуть не убили, пожал я плечами. На что де-то рассмеялся? Почему-то мне это кажется маловероятным. Но да, ты действовал по правилам. Вот только граф Федоров до сих пор ходит и ноет, что ты у него снарягу отжал. Если нужно, я верну. Вот только одна проблема. Мою квартиру разворотила, и если пожарные найдут меч, то я его верну». Тут взгляд старика посмурнел. «Да, я слышал о твоей беде. Сочувствую». «Спасибо», — кивнул я. «Собственно, я поэтому к вам и пришёл». Дед уселся и заинтересованно посмотрел на меня. «Мне нужно немного пожить в центре». «Немного? Это сколько?» В глазах у старика появился интерес. «До тех пор, пока я не решу свои...» Я немного замялся. «Трудности». Дед застучал пальцами по столу, не отрывая от меня взгляда и как будто о чем то раздумывая. «Ты же понимаешь, что у нас тут не гостиница?» «Понимаю, но я готов заплатить». «И деньги мне твои не нужны», — перебил истребитель. «Отказывайте», — нахмурился я. «Нет, почему же? Ты хоть юноший и дерзкий, но все таки истребитель. Твоя репутация говорит сама за себя, а твой потенциал...» Дед почесал свою седую голову. «Да я даже не могу его оценить, честно говоря. Давно со мной такого не случалось. Обычно я вас всех сразу вижу насквозь. Расскажешь, как ты проходил эти разломы?» Я насупился. «Извините, но нет. Если это является условием моего поселения здесь, то тогда мы не договоримся». «Да нет, что ты, что ты!» — замахал руками начальник центра. «Это так, старческое любопытство. А свое поселение ты должен будешь отработать. Каким образом?» Навострил я сразу ухо. «Я подготовлю для тебя несколько разломов. Их нужно будет закрыть». Он увидел, как я напрягся. «Не бойся, я не собираюсь брать тебя в рабство. Два-три проблемных разлома, с одним условием, что ты пойдешь в рейд не один, а с группой истов, по моему выбору». «Если подумать, то мне и так нужно их постоянно закрывать. Поэтому лучше сходить с ними, чтобы они увидели, что я делаю все то же самое». А то, если я буду постоянно ходить один, то они нафантазируют о моем великом даре, который я скрываю. А так, вместе с ними, попинаю тварей, заодно заработаю себе плюсик в карму. Быстро соглашаться мне было не с руки. может все всё-таки я сам?» — продолжил я напрягаться. «Самому как-то мне сподручнее. Я привык отвечать только за свою задницу». «Нет, вот это как раз мое условие. Я считаю, оно вполне адекватное». Хочешь, соглашайся. Хочешь, нет. Я кивнул головой. Придется немного напрячься, чтобы не спалиться. Но дед правильно говорит. Это хорошие условия. Я согласен. Только мне нужно несколько дней на командировку. Поэтому здесь останется одна девушка, за которой я хотел бы, чтобы вы присмотрели. Вообще без проблем. Присмотрим в лучшем виде. А к твоему возвращению как раз будет готов список за проживание. — улыбнулся дед в своей шутке. — Спасибо вам, Василий Петрович. Я встал и протянул руку. Дед с кряхтением ее пожал. — Ладно, ты пока не торопись. Лучше допивай чай и давай просто покалякаем. Ну что скажешь. Нас с комфортом устроили в гостевой казарме для истов. В отличие от обычных казарм для новичков, здесь были индивидуальные комнаты. Небольшой двухкомнатный номер, Позволил нам не очень вольготно разместиться вдвоем. Самое главное это было то, что мы находимся внутри центра. Сюда король вряд ли полезет. Имперский надзор и все дела. Это место неприступное и неприкасаемое. Ты что-нибудь выяснила? спросил я у Анны, которая разбирала бумаги. Да-да, Шнырка, не все сжег подчастую. В одном из заведений, которое было помечено Анной как бухгалтерия, он смог утащить пачку документов у главбуха, Контора, где он был, была официально белой. На ней были завязаны легальные бизнесы короля. И вот сейчас Анна как раз в них разбиралась. «Есть у меня для тебя две цели», — сказала девушка. «Вот и вот». Она бросила две папки. Я присел рядом и заглянул в них. «Свиноферма и скотобойня? Серьезно, Самые интересные объекты? Смешно, но скотобойня приносит 30% легального дохода, а свиноферма — 20%. И это, я тебе скажу... В общих цифрах весьма значительные суммы. Мясо столько нынче стоит, ухмыльнулся я. Может, мы не тем занимаемся, и мне стоило бы податься в фермеры? Идея хорошая, улыбнулась Анна. Но нет, те цифры, которые я увидела, совсем несопоставимы с теми, что есть на самом деле. Я примерно знаю расценки мяса в империи. Так вот, для того, чтобы давать такой доход, эта скотобойня должна работать круглосуточно и иметь в раза 4 больше цехов. А площади свинофермы. Должны быть минимум в 10 раз больше. Тут явно что-то не так. «Ясно», — кивнул я, — «я с этим разберусь». Я угрюмо уставился на последнее оружие, которое у меня осталось, здоровенную булаву, и задумчиво почесал голову. Таскать эту дуру с собой мне совсем не улыбалось, а покупать всякий хлам у Архипа выброшенные деньги. Пожарный мне так и не позвонил. Думаю, что они до сих пор там разбирают завалы. Возможно, они что-то и найдут, но это не точно. Я вздохнул и взвалил здоровенную дубинку к себе на плечо, поддав немного силы для усиления тела. Да, придется постоянно подпитывать тело. Но что поделать? Экономия должна быть экономной. «Ты выглядишь эпично», — улыбнулась Анна, глядя на меня. Я посмотрел на себя в зеркало. Ну да, навершие булавы было больше моей головы, а с учетом выпирающих шипов я смотрелся несколько комично. «Не мы такие? Жизнь такая!» Я пару раз взмахнул оружием и случайно сбил вешалку в коридоре. Все, я пошел, пока!» Имущество все всё-таки казенное, не хватало еще все здесь покрушить». «Хорошо, удачи!» — сказала Анна. «И будь поосторожнее». Я вышел из номера, прошел по коридору, а на крыльце, вот неожиданность, задумчивым лицом стояла Хельга. «Привет, красотка!» — хмыкнул я, с удовольствием видя, как после невинной подколки лицо девушки краснеет. «Решил сменить место жительства», — уточнила девушка. «А где привет, объятия и поцелуи?» — продолжил я. Хельга пропустила мое шестоство мимо ушей. «Слышала я, что ты заселился не один?» «Ого, у тебя шпионы!» — восхитился я. «Да, это моя сотрудница». «Сотрудница?» — удивленно приподняла бровь девушка. «Ну да. А ты что подумала?» «А я думала, что про...» — Хельга сбилась. «Извини, что-то меня сегодня клинит». «Да ладно, не извиняйся», — пожал я плечами. «Как жизнь молодая? Я слышал от Андрея, что ты собралась уезжать. Не знаю, каким было твое таинственное задание здесь и вообще, какого черта ты здесь делала, но я так понял, что все твои дела уже закончены. Я даже удивился, когда увидел тебя здесь. Я несколько продлила свои дела», — глубокомысленно сказала Хельга. «Ты к нам надолго?» — как бы, между прочим, спросила она. «Ну, как дела пойдут?» «А эта дура откуда?» Она махнула головой на булаву. «Идёшь продавать?» «Нет, решил немного размяться». «В разлом?» — удивилась Хельга. «Вот так?» — я посмотрел на себя. «Ну да, кольчуга и наруч потерялись, метательных ножей нет. Стою я такой нарядный, в цивильном костюме и с огромной булавой на плече. Но что? Стильно, модно, молодёжно. Самое то для похода в разлом». «Может, тебе денег занять?» — жалостливо нахмурилась Хельга. «Хей-хей, эй, -хей, — засмеялся я. Все не настолько плохо, я не банкрот, и деньги у меня есть, просто этого...» Я провел рукой сверху вниз. «Мне пока вполне достаточно, ведь у меня еще есть... Вот эта красавица!» Я похлопал по башке карамельку. Взгляд Хельги сразу смягчился. «Привет, подруга!» К моему удивлению, она подошла поближе и погладила по голове пантеру прежде, чем я успел открыть рот. «Надо же!» И руку не откусила. Видно было, что карамелька приняла это с благосклонностью. «Чем же они тогда занимались, что Пантера так привязалась к ней?» «Может, составить тебе компанию?» Опять как будто, между прочим, спросила хельге «Спасибо, но не сегодня». Взгляд девушки немного потух. «Ну, ты знаешь, ваш дед подвязал меня на несколько рейдов, так что если ты подсуетишься и используешь свои связи, а что-то мне подсказывает, что они у тебя есть, то ты вполне можешь попасть в состав моего рейда. Я буду рад видеть тебя там». Честно и вполне искренне сказал я и поймал себя на мысли, что это правда. Взгляд девушки чуть-чуть смягчился. «Ну хорошо. Тут, кстати, на удивление, есть неплохой кабак на территории центра. Если вдруг вечером вам захочется куда-то пойти...» Ее взгляд метнулся в сторону окна, из-за которого за нами наблюдала Анна. «Ты приглашаешь меня на свидание?» — прищурился я. фу Галтионов, дурак! Умеешь же ты все испортить!» — в сердцах сказала Хельга, развернулась и ушла. «Странная девушка», — мыкнул я. «Пошли, блохастая!» — кивнул я карамельке, которая неприязненно рыкнула на меня. «Сам дурак!» — послышалось у меня в голове. «О, ты снова разговариваешь!» — сказал я. «Ладно, пошли. Нужно нам сделать нехорошим людям пару гадостей». Первая в списках моих гадостей оказалась свиноферма. За высокими стенами, больше похожими на крепость, я ни хрена не видел, зато все прекрасно видел шнырька, Я уселся в сторонке и тщательно разглядывал все, что он мне показывал. Странно, но это действительно была свиноферма. Чем больше шнырька лазил, тем больше я удивлялся. Все действительно выглядело, как обычная свиноферма. В стойлах хрюкали свиньи, свиноматка кормила поросят. Всё чинно и благородно. Но когда шнырька отправился в сторону логистического центра, тут и стало интересно. В первую очередь, что этот логистический центр был в качестве государства в государстве. Две машины под загрузку, с виду обычной фуры. Судя по толщине дверей, были бронированы не хуже бронетранспортеров центра. Частично они были заполнены хрюкающими и визжащими свиньями, и сейчас как раз шла погрузка. Шнырька полез чуть дальше. Опа! Уютное помещение, куда затащили упирающуюся свинью А сидящие там люди ловко упаковали желейку и запихнули внутрь свиньи, заставив ее проглотить. А затем поставили маленькое незаметное клеймо ей на пузо. После этого свинью тут же отправили на загрузку. Потом еще одна. И еще. «Сколько у нас времени?» — спросил упаковщик, вытирая пот. «Да мы только начали. Тут еще работа и работа. Пойдем перекурим, а затем дальше продолжим». Народ вышел, предупредив громил охраны а Шнырька тут же засунул свой любопытный нос, стоящие рядом контейнеры. В одном лежали белые желейки, а во втором — красные. «Много желеек! я хмыкнул. «Тащи сюда, мой друг!» И он притащил, сбегав туда несколько раз. Пересчитав, я понял, что стал богаче на 243 белых и 34 красных, что по нынешним ценам совокупности составляло почти 30 тысяч. Я с улыбкой пересчитывал добычу, когда по округе разнесся вой сирены тревоги. Рядом копошился Шнырка, и я ему подмигнул. «А все? Больше не нужно тебе туда идти. Кажется, мы достигли своей цели. А теперь быстро рассматываемся». В голове крутился вопрос. Какого хрена они все это затеяли? А потом вспомнил назначение груза, монгольское ханство. Точно. Перманентный враг Российской империи, который в минуты обострения их воинственного правителя нападал на границы империи. Насколько я помню, существовал запрет на поставки оружия. А ведь желейки это своего рода тоже оружие. И точно товар двойного назначения. И он находится также под запретом. А вот торговля продуктами была разрешена. Кажется, король имеет очень неплохую наценку на этой контрабанде. Что ж, оставим пока эту цель в покое. Возможно, я сюда наведаюсь еще не раз и не два. Такси я вызывать не стал и пошел пешком все таки хрен его знает, какие связи у короля, и сразу будет ясно, что, учитывая обстоятельства из исчезновения, первым подозреваемым буду я. Но облегчать задачу я ему не собирался. Я просто поймал подходящий попутный грузовик, и работяга с удовольствием подвез господина Иста и его замечательную кошечку. Скотобойня находилась в другой стороне Иркутска. Я попросил его высадить в пределах города, что он и сделал, даже не взяв с меня денег. Потом я задумчиво посмотрел на мешок с желейками. Таскать их с собой нерационально, отдавать Архипу — тоже не вариант. Можно сдать в центр, но неизвестно, какие связи у короля и там. Мне пришла в голову идея, которую я уже осуществил недавно в парке. «Шнырька, ищи!» Мы находились в старой части города, и Шнырка залез вниз, где были многочисленные подземные коммуникации. 15 минут, и он нашел сухое ответвление перекрытой ржавой решеткой с таким же ржавым замком. Судя по всему, это было какое-то обслуживающее помещение для местных коммуникаций. Скорее всего, людей здесь не было уже довольно давно. Мешок с желейками отправился сюда, и я очень сильно попросил малого запомнить его месторасположение. Соответственно, я тоже огляделся вокруг, примечая, где мы. Не хотелось бы мне оказаться на месте той собаки, которая закопала кость и забыла, где она ее спрятала. «Обрастаю с закладками? Хе-хе-хе!» <смех> ну а теперь скотобойня!» И снова смотр начался из ничего себя, не представляющего настоящего предприятия. Накопительный цех, куда привозили несчастных буренок для убоя. Кафельные цеха, частично окровавленные, частично уже вымытые. В чем подвох? Только я успел об этом подумать, как шныркой оказался в цеху по разделке туш. Какая странная корова! Я попросил шнырку приблизиться к ней. Она почти в два раза была больше обычной по размерам и раза в три, кажется, по весу. А еще у нее было шесть ног. И её рогам мог позавидовать Буйвол. Прямо у меня на глазах ей вскрыли череп с помощью циркулярной пилы и достали из мозга белую желейку, что подтвердило мои предположения. но ну, а дальше, как ни в чем не бывало, стали мастерски разделывать тушу. О! «Вот это уже становится интересно!» Шнырько продолжил наши поиски дальше, и, конечно же, в огромном защищённом ангаре он обнаружил разлом. «Ах ты, хитрожопый король!» Из разлома как раз появилось два человека, которые совсем не выглядели как исты. Судя по прозрачным кольцам, простые работяги. А кольца у них были только для того, чтобы пройти в разлом. Они как раз вытягивали на телеге тушу очередной коровы. «Значит, типа фармим!» — хмыкнул я. — Вот это уже другое дело. Темнело. По периметру включились прожекторы. По проволоке сверху пробежал электрический ток. На обзорных вышках зашевелился народ, направляя в разные стороны стволы пулеметов. Мне все равно нужно внутрь. Я еще раз отправил шнырку на разведку с определенной целью. Меня заинтересовала подстанция, которая питала весь этот комплекс. Одну «Саламандру» я призвал туда, а вторую — в казарму бойцов и попросил их самоликвидироваться. Жахнуло знатно. Ожидаемо пропал весь свет в округе, от освещения оставалось только два веселых костра. Один, который появился на месте под подстанции, а второй — на месте казармы. Я же подбежал к стене, без затеи, напитал булаву силой и шарахнул ею по стене. «Херак!» «Чуть-чуть перестарался. Оболилась вся секция стены». Я хмыкнул. А булава не так плохая, как на первый взгляд мне показалось. Ну а дальше, воспользовавшись паникой, я просто ломанулся в сторону цели. Охрана состояла из слабых одаренных, которых я просто походя положил. У идиотов даже не было инфракрасных очков на случай потери зрения. У меня их тоже не было, но зато у меня был инфракрасный шнырька, чье зрение позволяло видеть повсюду. В прошлой жизни мы много раз это отрабатывали. Да, на это требуется дополнительная энергия. Он садился мне на плечо, а я просто переключался на зрение его глазами. Обычные рабочие разбежались. Разлом был открыт, и я туда ворвался, лицом к лицу столкнувшись с вполне себе снаряженными недоистами, кольца которых горели белым светом. Видимо, их сил вполне хватало, чтобы убивать местных коров-мутантов. И вот в руках у одного из них был меч, приятного зеленоватого цвета. Как сказал бы мой шнырька, «Надо!» Я хмыкнул и врубил сходу головой в груда к ближнему. Надо сказать, что опыт у него был, а вот сила дара подкачала. Он успел напитать доспех, и вместо того, чтобы разлететься кровавыми брызгами, отлетел в сторону и упал без сознания. А вот второй ничего умнее не придумал, как так же, я напитав тело, броситься на меня. Багровая молния сверкнула справа от меня. Карамелька сбила незадачу его бандоса. Они покатились к курку В это время когти пантеры продавили его доспех. И вот уже первый вополь оповестил о том, что доспех упал. Несколько секунд и истребитель перестал трепыхаться. Как-то грубо работаешь! Я нахмурился и бросил карамельки, которая, облизываясь, отошла в сторону. Реально, мужик был разодран на части. Я аккуратно снял его ремень с ножными и вложил туда меч, который карамелька выбила первым ударом. Точно, карская сталь. Правда, меч был коротким, но на безрыбье и этого хватит. Две белые желейки, и все. Подошел ко второму оглушенному. Он еще дышал, хотя и находился без сознания. Судя по всему, я сломал ему нахрен ребра, которые вонзились в легкие, судя по кровавой пении изо рта. Мужик не жилец, ну если сразу не появится хороший лекарь. Но он не появится. Ничего личного, мужик! хмыкнул я, перерезая ему глотку. Его меч из дешевого сплава отправился ко мне в сумку. А я снял кольцо с его пальца, которое стало прозрачным после смерти хозяина. Покрутил в руке. «Точно. Никакого тебе идентификационного номера. Этот человек не был на учете в центре и не готовился там. Чисто личная армия короля». У него я тоже забрал две жилейки и осторожно осмотрел его снаряжение. Обычная кожаная броня с заклёпками. Броня для нашего мира, которая не давала никаких дополнительных бонусов, кроме того, что сильно воняла. «Чуваки, да вы вообще когда-нибудь мойтесь? Я сморщился, а затем поднялся на ноги. Увидев вдалеке пасущихся буренок, я тяжело вздохнул. Животных я любил больше, чем людей, но выбора у меня не было. Я взвесил на руке оба меча, мыкнул и просто привязал их к рюкзаку сзади, перехватив в руки свою чудовищную булаву. Пару раз ей измахнул, а затем направился в сторону стада. «Интересно, одного удара хватит, чтобы разбить башку этой тварюшки?» Не хотелось бы, чтобы животные долго мучились. Вылез я из разлома грязный, как всегда, окровавленный, но вполне себе довольный. Вполне себе, что гадость сделал. Разлом закрыл, души получил, хоть и животных покромсал. Локация была детская. Надо было просто уничтожить всех монстров, что я и сделал. Шнырка показал, что снаружи меня не ждали, видимо, были заняты хаосом на скотобойне. Я вышел и улыбнулся. Достал табличку со своим номером, нарисовал маркером веселый смайлик и воткнул в землю рядом с разломом. Демонстративно отряхнул руки и быстро покинул скотобойню, которая с этого момента вряд ли останется финансово выгодной, как и прежде. Так, Анна пристроена и присмотрена. Кипиш я поднял неимоверный. Нужно дать время, чтобы это немного рассосалось. Ну а пока здравствуй, загадочная Япония. Король рвал и металл. Он чуть не разнес свой зал наблюдения. Хорошо, что вовремя остановился. Аппаратура здесь стоила немало. Поэтому он разнес прилегающую рядом комнату отдыха, разбив и бильярдный стол, и множественные бутылки с дорогим алкоголем. «Найдите! Найдите этого скота и убейте!» — орал он. «Да он в центре истребителей!» «Да мне похер! Возьмите его штурмом! Взорвите его нахрен!» «Иван Иванович, вы хотите объявить войну Империи?» Конечно же, король не хотел. Он просто негодовал. Этот сыченыш снова его поймел. «Расставить посты вокруг центра, чтобы ни одна тварь оттуда не прошла мимо нас. Как только он там появится, немедленно должить мне. Бросьте туда все наши силы!» У короля пиликнул телефон. Он взглянул на него, и лицо его посмурнело. «Сука! Отставить!» «Не поняли, Иван Иванович. Отставить что?» «Отставить все! Король смотрел на присланную фотографию. Песчаный пляж в кадре, билборд с надписью «Добро пожаловать на пляже Адайбы, И на белоснежном песке палкой или пальцем было написано «2-1».